Пять. Половину лачуги за домом занимал курятник, вторую стоила липпи, а чердак служил сеновалом. Мне под силу залезть наверх самому и сбросить сено вниз. Но каждый раз на это у меня уходит пол полжизни. «Спасибо за заломанному бедру! Конечно, я не могу заставить вас помочь сталику, мистер Дескейн, но если бы вы...» Роланд по приставной лестнице забрался на чердак и сбрасывал вниз сена, пока коллинс не сказал, что достаточно. Сена хватит Липпи даже на четыре дня пурги. Потому что ест она не так уж и много, что хорошо по ней видно». Когда Роланд спустился вниз, Коллин с короткой дорожкой повел их к двери кухни. С обеих сторон дорожки сугробы высотой достигали головы Роланда. «Каким бы ни был скромным, нет места лучше дома» и, и так далее. С этими словами Джо пригласил их на кухню. Приглядевшись, Сюзанна увидела, что деревянные панели стен на самом деле пластик, Но главным достоинством кухни было тепло. Электрическая плита называлась «Роско», о таком бренде Сюзанна не слышала. Посмотрев на холодильник марки «Амана», Сюзанна обратила внимание на маленькую нишу на передней панели, над ручкой. Приглядевшись, заметила надпись «Волшебный лед». «Это штуковина делает ледяные кубики?» Обрадовавшись, спросила она. Не совсем. Ледяные кубики делает морозильник, красавица. А вот это устройство на передней панели бросает их в стакан. Почему-то объяснение Джо показалось ей забавным, и она рассмеялась. Посмотрела вниз, увидела, что Иш смотрит на нее с привычной улыбкой, от чего смех ее только усилился. Отбросив все прочее, запахи кухни, сахара, специй, и так далее, без исключения приятные, вызывали самые теплые воспоминания. Роланд посмотрел на флуоресцентные лампы и Колин скивнул. «Да, да, у меня все электрическое, и кабин для воздушного отопления разве не здорово? Опять же, никто не присылает мне счет». Геннер в сарае с другой стороны дома. Это Хонда, и он такой же тихий, как воскресное утро. Даже когда стоишь на крыше сарая, не слышно ничего, кроме... «Заика Билл меняет баллоны с пропаном и проводит техническое обслуживание, когда это необходимо. И за это время, что я здесь, такое случилось два раза. Нет, Джо врет и скоро помрет. Три раза, вот сколько. Три раза за то время, что я здесь». Как давно ты Кто здесь? такой Заика Бил? Спросила Сюзанна, и ее вопрос прозвучал одновременно с вопросом Роланда. Джо Коллинс рассмеялся. Давайте по одному. Мои добрые новые друзья. Давайте по одному. Он оставил палку, попытался снять куртку, перенес вес на больную ногу, зарычал, едва не упал. «Упал бы, если бы Роланд его не поддержал». «Спасибо, спасибо, спасибо», – поблагодарил Джо. «Хотя, скажу вам, что это была бы не первая встреча моего носа с этим лирнолиумом. Ну, раз уж вы спасли меня от падения, на ваш вопрос я отвечу первым. Я попал сюда, странный Джо Сотслейн, примерно 17 лет тому назад». «И причина, по которой я не могу дать более точный ответ, в том, что здесь время ведет себя чертовски странно, если вы знаете, о чем я говорю». «Мы знаем», – кивнула Сюзанна. «Можете мне поверить, знаем». Коллинз уже освобождался от свитера, под которым находился еще один. Поначалу-то Сюзанне показалось, что старик толстый, а теперь он вдруг лишился большей части своего жира. Она поняла, что за жир принимала одежду. Колинс, конечно, не был таким же тощим, как его лошадь, но уж толстым его никто бы не назвал. «Теперь заика бил. продолжил старик, снимая второй свитер. «Он робот. Прибирается по дому, так же, как и обеспечивает работу генератора». И, разумеется, именно он расчищает дорогу. Когда я впервые появился здесь, он запинался на каждом втором или третьем условии, что я буду делать, когда он окончательно сломается, ума не приложу. Впрочем, Сюзанне показалось, что такая перспектива нисколько его не пугает. Может, он выправится, а раз уж лучу теперь ничего не угрожает. «Возможно, он протянет чуть дольше, но я чертовски сомневаюсь, что он выправится». Покачал головой Джо. «Машины не излечиваются, <связываются> как живые существа». Он оставался уже в одной теплой нижней рубашке, и на том стриптиз закончился. Сюзанну это только порадовало. Ей хватило вида тощих боков лошади с выпирающими ребрами – И она не хотела смотреть еще и на ребра хозяина. «Снимайте ваше пальто и ленинсы», — предложил Джо. «Через минуту-другую я приготовлю вам яичный коктейль или что-нибудь еще по вашему выбору. Но сначала хочу показать гостиную. Это моя гордость. Да-да».